Перегрузка сетей. Умственная работа, ведущая к впечатлениям, предчувствиям и многим решениям, обычно происходит незаметно. Даниэль Канеман. Оказавшись в состоянии блуждания, мы задумываемся, то есть продумываем какие-то внутренние, актуальные для нас жизненные задачи. Причем нам самим, как правило, трудно даже сказать, о чем же именно думает в этот момент наш мозг. Если нас спросить в этот момент – О чем задумался? Мы почувствуем себя неловко и даже чуть встревоженно. Вернувшись, так сказать, в реальность, мы оглянемся по сторонам и скажем «да ни о чем, о разном, о всякой ерунде». И в самом деле в состоянии блуждания до нашего сознания долетают лишь обрывки каких-то мыслей, ассоциаций и воспоминаний. Словно что-то варится в нас на каком-то более глубоком подсознательном уровне. Но сознанием мы ощущаем лишь запах с этой кухни. Нам может казаться, что в блуждании нам в голову приходят лишь какие-то случайные ассоциации, но это не так. Эта иллюзия возникает по той простой причине, что мы, а точнее наше сознание, просто не видим всей этой нашей внутренней картины целиком. Конкуренция базовых нейронных сетей. Как так получается, что мы можем не знать, о чем мы в данный момент думаем? Чтобы понять, почему так происходит, обратимся к исследованиям группы ученых из Стэнфордского университета под руководством Эшли Чен. В специальном эксперименте с использованием транскорниальной магнитной стимуляции ими было доказано, что дефолт-система мозга является, по сути, антагонистом двух других базовых нейронных сетей — центральной исполнительной сети и сети выявления значимости. В своем эксперименте Эшли Чен использовала специальную магнитную катушку, чтобы транскорниально, то есть не вскрывая испытуемым череп, стимулировать или подавлять активность центральной исполнительной сети и сети выявления значимости ко всему прочему. Для наглядности можно воспользоваться рисунком 3 из приложения. Когда возникающее от устройства транскорниальной стимуляции поле активизировало области коры мозга, входящие в центральную исполнительную сеть и сеть выявления значимости, активность дефолт-системы снижалась. И наоборот, когда активность этих же областей мозга искусственно подавлялась, дефолт-система поднимала, так сказать, голову и заставляла испытуемых блуждать. Как мы с вами теперь уже знаем, центральная исполнительная сеть Это нейронная сеть сознательной, осознанной интеллектуальной активности. То есть в норме она активизируется всякий раз, когда в мозге нет готового автоматизма, а поэтому нам приходится включиться в задачу, осознать ее, целенаправленно поискать варианты ее решения. Если я спрошу у вас, сколько будет дважды два, то вы, скорее всего, на автомате ответите мне четыре. Но если я попрошу вас, высчитайте, пожалуйста, квадратный корень из тридцати пяти то вы, вероятно, напряжетесь и приметесь сознательно искать решение. Что такое корень, как он извлекается и так далее. Это и есть сознательная, целенаправленная деятельность, которая обеспечивается работой центральной исполнительной сети. Помогает ей в этом, как мы помним, сеть выявления значимости. Та самая, что заставит вас осмотреться вокруг в поисках бумажки и карандаша, чтобы облегчить вам решение задачи. Впрочем, Если бы не она, вы бы даже не приняли меня с моим вопросом в расчет». Вот что значит «сети-антагонисты». В нормальных человеческих мозгах работа дефолт-системы мозга чередуется с работой центральной исполнительной сети и сети выявления значимости. Вы или осознаете какую-то конкретную задачу и решаете ее сознательно, или находитесь в состоянии блуждания, когда в вас думает ваша дефолт-система. Когда дефолт-система забирает нас в свои блуждания, наше сознание в каком-то смысле просто выключается. Оно словно бы смещается на периферию нашего внимания, тогда как само наше внимание смотрит куда-то в глубину нас самих. Временами работающая там, в глубине, так сказать, дефолт-система, сообщает сознанию центральной исполнительной сети какие-то промежуточные результаты своей интеллектуальной деятельности, но в основном это лишь какие-то обрывки мыслей. Однако же время от времени... Мы и в самом деле слышим свою дефолт-систему, когда переживаем нечто вроде инсайта. Мы вдруг что-то предельно ясно осознаем. Вдруг у нас появляется некое новое виденье, прозрение. Подобно Архимеду мы вскрикиваем «Эврика!». Впрочем, случается это с нами не так уж часто. Бывает на пробежке или во время какого-нибудь нехитрого ручного труда, я, например, использую для этих целей вязание – К нам, конечно, приходят какие-то неплохие мысли-инсайты. Впрочем, не будем сравнивать себя с Архимедом или с тем же Анри Пуанкаре, под авторством которого вышло более тысячи научных работ, посвященных топологии, теории дифференциальных уравнений, автоморфным функциям, интегральным уравнением, невклидовой геометрии, небесной механике, физике, теориям вероятности и чисел. Эврика на Эврике. Да, в таком сравнении наши инсайты выглядят, мягко говоря, бедновато. Нетрудно и комплекс неполноценности таким образом заработать. Возможно ли, что мозг наших рассеянных, захваченных даймоном мудрецов работает каким-то другим особым образом? Вы удивитесь, но это и в самом деле так. Благодаря исследованиям команды Роджера Бетти из Пенсильванского университета, опубликованным в 2014 году, стало известно, что у людей с достоверно более креативными мозгами и так называемым дивергентным мышлением отмечается странная аномалия. Термин «дивергентное мышление» ввел в научный обиход выдающийся американский психолог Джойпл Гилфорд. Он понимал это мышление как мышление, идущие в разных направлениях, то есть речь идет о способности человека решать задачи разными способами, креативно. Оказывается, что в мозгах таких людей могут одновременно включаться и те области коры, которые отвечают за дефолт-режим, и те отделы, которые отвечают за работу центральной исполнительной сети. То есть получается, что эти мозги способны сочетать в себе и бессознательное, и целенаправленное мышление. По сути, они вынуждают свое бессознательное работать по заданию, которое ему дает сознание. Ну и правда, на это способны далеко не все из нас. Большинство нормальных людей в состоянии блуждания страдают от умственной жвачки, им в голову лезут всякие глупости, вспоминаются словно без всякого умысла какие-то события и ситуации. Заставить же себя думать над какой-то сложной интеллектуальной задачей глубоко погружаться в предмет исследования, создавать что-то по-настоящему новое и необычное, это нормальному человеку и в самом деле непросто. То есть мозг обычных людей, как правило, живет по каким-то своим правилам, по своему распорядку, не согласовываясь с тем, что человек, может быть, и хотел бы от своих мозгов на сознательном уровне. Не исключено, что такой человек даже говорит себе, надо подумать о чем-нибудь важном и значимом, но поскольку существенно повлиять на деятельность своего мозга он не может, после нескольких секунд концентрации на этом вопросе он возвращается к глупостям и иррациональностям, которые подбрасывает ему его дефолт-система, гуляющая сама по себе. Особенно, кстати сказать, эта самовольность дефолт-системы тяжело переживается человеком, страдающим тревожным или депрессивным расстройством. Тревожные и депрессивные мысли, как мы теперь знаем, производятся именно нашей дефолт-системой. Психиатры используют даже такой термин – «наплыв мыслей», когда на уровне сознания, центральной исполнительной сети, человек не может сопротивляться своим депрессивным или тревожным мыслям. Подобные мысли буквально звучат в человеке, охваченном паникой. Они возникают словно бы сами по себе, эхом работающей дефолт-системы, пораженной болезнью. Также сами собой у пациентов с депрессиями могут возникать мысли о бессмысленности жизни, собственной никчемности, самоубийстве. Но психические заболевания – это не что-то волшебное, и в мозге ничего не происходит само собой и просто так. Так что в пациенте просто говорит злой даймон его больной дефолт-системы. Но вернемся от обычных людей и психических расстройств к нашим рассеянным мудрецам. Попробуем представить себе, что случится с человеком, если его мозг отказывается быть нормальным и решает комбинировать разные режимы своей работы, которые у обычных людей работают попеременно. Ну, как минимум, его мозг напряжется больше обычного. Посмотрите на рисунок 4 в приложении. На рисунке вы видите мозг в трех разных состояниях. В первом случае мозг человека находится в дефолт-режиме, то есть сам человек ощущает Что-то вроде блуждания по закоулкам своего внутреннего мира. Во втором случае мы видим работу центральной исполнительной сети. Человек целенаправленно решает какую-то осознанную им задачу. Наконец, третье изображение мозга взято мною как раз из упомянутой работы Роджера Бетти. Это мозг человека, обладающего высокой креативностью и выраженной способностью к дивергентному мышлению. В последнем случае мы видим прямо скажем, фантастическую активность мозга талантливого человека. Мощь его оборотов столь велика, что заставляет включиться в решение задачи сразу несколько базовых систем, по крайней мере, дефолт-систему и центральную исполнительную сеть. Вполне возможно, что засунь мы в аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии ФМРТ думающий мозг Сократа, Эйнштейна или Понкаре. Картина была бы еще более впечатляющей, нежели даже у очень одаренных подопытных Пенсильванского университета. «Думай медленно» на огромной скорости. Можно ли заметить по человеку, что его мозг перешел в этот удивительный режим высокой интеллектуальной нагрузки и начал городить такой вот креативный огород? Давайте вспомним замечательную книгу Нобелевского лауреата Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». В ней канеман описывает два понятия — «система-1» и «система-2», которые отвечают в нас за, соответственно, быстрое и медленное мышление. При этом он оговаривается, что когда рассказывает о своих системах, речь не идет о какой-то нейрофизиологии, конкретных функциях мозга и его строении. Это, скорее, некие гипотетические, эмпирические выведенные им состояния мозга. Но как бы там ни было, Если мы посмотрим на описание физических проявлений системы 2, которое дает Каниман, трудно не провести некоторых аналогий. Обычно идти и одновременно думать, пишет в своей книге Даниэль Каниман, легко и приятно. Но в экстремальных ситуациях эти действия похоже соперничают за ограниченные ресурсы системы 2. Это подтверждается простым экспериментом.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 Когда человек выполняет хоть сколько-нибудь сложную интеллектуальную работу, требующую от него активации архивной памяти, находящейся в задней части его мозга, и сознательной деятельности, которая обеспечивается лобными долями, ему фактически не хватает ресурсов на обеспечение даже полноценной двигательной активности. Да, физически гулять, идти, бежать трусцой, кататься на велосипеде и одновременно ментально блуждать это у большинства из нас Я думаю, получается на ура. Но стоит нам только сделать свое блуждание целенаправленным, что означает вовлечение в работу мозга центральной исполнительной сети, и начать продумывать какую-то серьезную проблему, пусть даже отчасти и на подсознательном уровне, совершать сложные двигательные акты нам становится, мягко говоря, не с руки. Впрочем, в этом нет ничего удивительного поскольку за функцию движения в головном мозге человека в той или иной степени отвечают почти две трети нейронов. Поэтому двигательная активность, особенно нетривиальная, сама по себе вовлекает в работу значительные области мозга. А тут еще две. В норме конкурирующие друг с другом базовые нейронные сети подключаются дефолт-система мозга и центральная исполнительная сеть. Конечно, мозгу приходится выбирать, на что потратить свои силы, В конце концов, он же биологический объект, а не какой-то там суперкомпьютер. Разве не бывало у вас такого, что вы, думая о чем-то как бы подсознательно, отправляетесь в соседнюю комнату или на кухню и понимаете вдруг, что не помните, зачем сюда пришли? Уверен, нечто подобное случалось с каждым. И вот механика этого забывания. Ваша дефолт-система крутит какую-то сложную для вас задачу или проблемную ситуацию. Актуальность задачи заставляет мозг максимально возбудить огромную нейронную сеть для ее просчета. Но вдруг включается, прорывается в сознание какая-то сторонняя мысль, что надо, например, пойти на кухню и включить чайник. Однако само ваше движение на кухню съедает тот резерв интеллектуальной деятельности вашего мозга, который только что использовался сознанием. В результате вы пришли на кухню, продолжая думать на подсознательном уровне о том, что по той или иной причине заботит сильно ваш мозг. Поглядываетесь по сторонам, включаете центральную исполнительную сеть, а она уже и сама не в курсе. Ну, ничего удивительного, ведь ее же так резко вырубили включением соответствующих двигательных зон мозга, необходимых для перемещения в квартире. Так что сознательная задача просто вывалилась из оперативной памяти, которая к этому моменту и так уже была перегружена.